Нашу идилью нарушает какая-то резкая перебранка за окном, быстро становящаяся многоголосой матерщиной. Мичман Бойко выскакивает на улицу, выдергивая уже знакомый Наган из Кабура. За ним выскальзывает Саша. Серега. Очень неодобрительно глянув им след, шустро занимает позицию окошко. Ильяс делает то же, у другого. Симметрично перекрывая своим сектором наблюдения мертвую зону у Сереги. Помогаю Валентине встать неторопливо, но не теряя времени, отвожу ее в угол. Что там не происходи, сюда пули не влетят. Как у вас дела-то? Как пациент? спрашиваю шепотом Валентину. Ой, он такой забавный, кокетливо покосившись, тихо отвечает Кабанова. Глазам не верю, чтоб Кабанова дококетничало. Ба, да она еще и разрумянилась. Ей-богу, втюрилась цельнометаллическая Валентина Ивановна. В душку военного втюрилась. Ха! Но вы в курсе, что у него слава Дон Жуана? Конечно, я сразу видела, что он очень боится женщин. э Это как? А то вы не знаете. Это ж комплекс, как раз вызван боязнью оказаться несостоятельным. И потому качество отношений заменяется их количеством. Пикаперы нынешний тому пример. Вижу, что раскрывается дверь. Серега и Илья сбрасывают напрягу. Входит за Ерошиной и красный Вовка. Открывает пасть. Но видит нашу гостью и некоторое время очевидно раздумывает, что делать дальше. Очевидно, решает пасть закрыть. Выдавливает из себя здрасте. Одновременно замечаю, что ругань за окошком пошла на спад. Ну и что ты там, как всегда, вытворял? Что народ так взбухнул? А это не на меня взбухнули. Я иду, смотрю, мертвяк в уголке приткнулся, рядом с соседним входом. Достал пистоль, только примерился в затылок ему грохнуть. А он и зажурчал. пас Извините, в смысле, помочиться мужик живой в уголке суп... Решил. Хорошо, вовремя успел начать. Я ему, мужик, от тебя я чуть не пристрелил. Он обиделся чего-то, стал в драку лезть. Пока мы возились, соседи наши вылезли. Наклали с. Ну что есть этому. Их уж задолбало шугать таких. Тут такой угол. Все время нас... Ну то есть на грязно. К слову, доктор, там за тобой приехали. На нашем, что характерно, чероки, Забрали себе штабнички чертовы. Ну, невелика потеря. Семен Семенович его весьма низко оценил. С чего бы? Ну там кузов несущий, электрика паршивая. Вообще у вас лучше. Кузов и у Нивы несущий. А с УАЗом задачки разные. у вас хорошо танки сопровождать. Слово «комфорт» там ни разу не было, а чероки наоборот. То есть ты бы взял чероки? Сейчас да, а через лет пяток вас будет единственным жипом с Нивой на пару. Потому как сервис йог. И сервисы масла, ни деталей, ни грамотного персонала, и топлива. А вы, мужики, собирайтесь. Пойдем найденыша пидо-чистить. Э, а что ж тогда Семен Семенович так УАЗ хвалил? Да потому что машина самая лучшая, которая твоя. Вон он свою жену любит. А она, что характерно, тоже не Мерлин Монро. Давай-давай, не рассиживаемся, пошли ходом. Ехать в чероки действительно куда комфортнее. Забавно, что водитель, тот самый моряк, который мне тут уже катал. Однако манера ведения машины у него изменилась. Сидит как архиерей на обеде. Определенно стал величав. «Ты скоро забронзовеешь, как памятник». Машину жалко, и вообще надо соответствовать. Доезжаем в этот раз еще быстрее. Оказывается, требую дать пояснение по ряду эпизодов съемки. Когда считаю, что уже отбоярился, велят подняться наверх к его Комендант здорово вымытался, выглядит плохо. Осунулся глаза красные, что удивительно, в комнате на этот раз не накурено. Замечаю знакомую клетку с Сарой. Понятно, берегут морячки птицу. После приветствия Змиев мнется. Чем могу быть полезен, Георгий Георгиевич? Не могу спать, бессонница, а таблетки не помогают, только голова дуреет. Ага, понятно, своим лекарем местным говорить о своей слабости не хочет. А вы попробуйте старый метод. Стакан теплого молока перед сном выпить через соломинку или трубочку для коктейля. И вспомните что-нибудь хорошее, что у вас в детстве было? Со сумком заделаться? К слову, как вы относитесь к соблюдению врачебной тайны? Как к основному способу сохранить здоровье врача? Как же еще? Это правильный подход. Теперь, что касается встреченных вашей группой каннибалов. Какое впечатление произвело на вас то, что вы видели? Точнее, какие перспективы у этой банды? Не для посторонних ушей. Ваш коллега сейчас пытается выдрессировать морфа. Могут ли эти каннибалы выполнить похожую задачу? И главное, они жрут людей, просто как мясо. Или это может каким-то либо образом помочь противостоять укусу? Может ли это дать иммунитет? Я не готов ответить Мы даже не знаем, что это вообще Инфекция или божье наказание Если предположить, что инфекция То тогда логичнее было бы жрать у покойных Но у них на разделках Висели не зомби, за это и ручаюсь А на уровне интуиции Интуиция мне подсказывает, что эти ублюдки Могут создать массу хлопот Ну и дать потом результат, которым можно Воспользоваться, например иммунитет Или дрессировку морфов Да, это тоже возможно, мы не знаем, кто у них Там заправляет Ясно Чтобы ваши крепостные не слишком веселились, отправив сюда кучу лесбиянок, мы решили послать вам группу журналистов. Это первое. Постарайтесь, чтобы никто их особо не обижал. Буду считать ответственным вас с вашим командиром. Второе. Послезавтра отправится свободная бронегруппа. Завод посчитали достаточно важной целью. Вашей группе придется принять в этом участие. Так вот, вы должны ориентироваться именно на получение данных по нашим друзьям каннибалам. Морфы и каннибалы. Бронегруппа имеет задачу найти и ликвидировать эту банду? Нет, бронегруппа имеет задачу взять под контроль обнаруженные вами объекты, в том числе и завод. Гоняться за бандой пока мы не можем, пока. Нет у нас достаточных сил. Если будет что интересное, сообщайте сразу, особенно в плане иммунитета. Теперь поехали. Представляю вам журналистов, заодно будет и вам пища для ума. Пища для ума, оказывается, отправление индийской посудины на родину. На что надеяться эти ребята, непонятно. Корабль маленький, экипаж полторы сотни. Да и выглядят они как-то кисло. Маленькие и странно смуглые на фоне нашего серого неба. И словно в мундирах с чужого плеча, но стоят в строю. На берегу что-то похожее изображают наши мариманы. Ну, вольному воле. Журналюк трое. Среднего роста полноватый мужик с камерой. Та самая пиглица, которая неудачно пыталась поучать николача И совершенно бесцветный, но явно очень самоуверенный парень. «Что это за проводы?» – спрошу оператора. Тот закончил водить своей профессиональной камерой и уже упаковывает ее заботливо, как мамаша-младенца. Фрегат Тарбар, построенный Балтийском. Сейчас был на гарантийном обслуживании. Теперь вон домой собрались. А что их не уговорили тут остаться? Видно, не срослось. Переговоры были, но вон отплывают. А вы что? А мы тут репортаж делали, типа верность присяги и долгу. Теперь вроде как с вами придется в Петропавловку тащиться. Вроде так. Вот не было печали. И не говорите. Честно признаться, компания этих журналистов нужна нашей артели как сапог на голове или мыло в супе. Да и намёки мива как-то мне показались слишком прозрачными. С другой стороны, возможно я перечитал в своё время всяких романов про мафию, а потом как отдаются приказы на ликвидацию, хотя, может Змеев и не Понтий и Пилат, а вот Николаевич вполне может быть офранием. Ну вот что мне кажется совершенно точным, если Змеев узнает, где у этой банды каннибалов гнездо, Не врежет он туда бронированным кулаком и другим не даст. Разве только если будет знать, что ни хрена у этих уродов не получилось. Ну с иммунитетом против зомбирования, ни с дрессировкой морфов. Он явно не хочет упускать шанса получить результат грязной работы. Только вот сомневаюсь, я что результаты будут сколько-нибудь интересными. Ну и у Кабанова ничего не выйдет, думаю. Вот что надо сделать, это позвонить девчонке с крысом, чтоб сон был не в руку. Публика, проводив индусов, потянулась в город. Едем с журналюгами в расположении на расхатистой газели. Я иду в Кубрик, а журналисты прутся в больницу. Наверное, делается очередной репортаж о долге. Николаич озабочен. У всякой самостоятельности всегда есть и обратная сторона. У нашей самостоятельности тоже. Пока Николаичу удается более-менее комфортно сидеть сразу на двух стульях. Но понимаю, что он сказку про Колобка помнит хорошо. Главное вовремя понять, где кончается очередной стул, а начинается хитрый лисий нос. Пока ему удается справляться, ловлю себя на том, что, глядя на Николаевича, вспоминаю легенды об ушлых купцах прошлого, которые умели торговать, дипломатничать и воевать. Если придется, а будь и нужно, и царя морского умаслить, и вокруг пальца обвести. Теперь Николаевич прикидывает, что ему сделать с имеющимся в наличии транспортом, личным составом и имуществом. Получается, что транспорта много, имущества тоже, а вот личного состава не густо, проще говоря, водил нехватка. Попытка развести Кронштадтских на доставку БТР хотя бы водным путем провалилась. Николаевич обозвали Маринейском и тему свернули. Придется ехать самоходом до крепости, зато можно использовать всю технику. А Николаевич выцегонил Ментовский УАЗ и Бычок-фургон, а вести грузовую тяжелую технику умеет только Вовка. Ясен день, он поведет БТР. Бычок же оставлять Николаевич не хочет. Пользуясь тем, что наступает время обеда и нам привозят два зеленых термоса, с каким-то вермишелевым супом и пшеной кашей, спрашивая об индийской фрегате. Обычный сторожевик, только название красивое – фрегат. И что, он нам бы тут не пригодился? Пригодился бы, только он не наш, он индийский, и команда у него индийская. Если к нам припрется американский флот, а их флот, судя по ряду данных, понес минимальные потери, то сторожевик нас не спасет. А так Змеев с этим тарабаром спихнул с глаз долой кучу лишнего народа, К тому же индусы дадут более-менее внятную информацию о состоянии ситуации на море по пути следования. А это -то зачем? Торговые пути всегда были важны. Вы что, всерьез собираетесь торговать с Индией или что там от нее останется? Почему нет? Никитин ходил за три моря. Чем мы хуже? Немножко оклемается человечество, обязательно торговать придется. А морем оно и спокойнее, и дешевле. Сроду б так не подумал. Ну так вам лечить, нам плавать. Ну и торговать, Николаевич смехается. Но денег-то уж нет, ради чего торговать? Ради процесса, отвечает старшой. В итоге выкатываемся из Кронштадта маленькой достаточно нелепой колонной. Благо идем вместе с тем, кто вчера вез с нами раненых и больных. Правда, пришлось изрядно содержаться. Ждали, когда очередным рейсом треска доставят из крепости водителя. Кронштадтские своими так и не поделились. Потом время ушло на то, чтобы дождаться грузовика с персонами нон-гранта. Как раз там была повреждена очередная плава на бомжей наркоманов. С недавнего времени, с чьей-то легкой руки, в форте Тотлебен организовали коммуну, райские мечты, куда из всех окружающих анклавов свозили социально далеких, тех, кто еще были живыми. Со слов журналисточки, это было выпиющее нарушение основ прав человека, выставляющее организаторов сатрапами, тиранами и негодяями. Суть была проста: Остров затянули наспех колючей проволокой по периметру.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 Чтоб понять, особого рвения к покиданию своего рая, коммунары не испытывали. Это же такие же люди, как и мы, возмущал Спиглица. Как можно лишать их права выбора, свободы передвижения? И ведь что самое страшное сами эти зеки или как их называют коммунары себя же охраняют. Совки долбаны. Это невозможно не выдерживаю я. Наркоманы не способны каким-либо созидательным действиям. Вы считаете, что вертухайство созидательно? подпрыгивает журналисточка.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 И эти, люди в черном, наркополицейские откуда-то добыли. Хм, и не продавать взялись, а так отдали. За продажу наркоты расстрел, мир сошел с ума. Ведь только-только приблизились к цивилизованному обществу, смертную казнь отменили, и все прахом, опять Средневековье. В бронетранспортере я еду впервые. Очень странное ощущение, как в детстве, когда меня посадили на циркового коня и покатили на нем немного. Словно сидишь на диване.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 Оказывается, в башне хватает места только для пулеметов, а сам стрелок сидит ниже своих дуток, практически под ним. Вместо меня снимает придорожные мотивы, теперь профессиональный оператор, не упустивший возможности кольнуть, для непрофессионал снят сносно, мои записи. Мне вроде как делать нечего, разве что приглядывать за пиглицей, тем более она сама признала во мне единственного интеллигентного человека. Расчет на то, что можно будет разместить комфортно, не оправдался,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 Надя, чучело ты и журналисты еще. Вовка всегда выбирал самые простые решения. В этот раз он себе не изменил. Когда-то давно вез он сильно перебравшего приятеля, и тот ему в машине наболевал. После уборки запах не изменился. Вовка опрыскал все спреем хвойный лес, стало пахнуть облеванными елочками. Тогда, будучи упрямо в достижении результатов, Вовка добавил еще пару дезодоратов и спреев и вонью вонь попрал. По его словам, в сравнении с химическим фоном запаха рвота стал пустяком. Тут же для журналистов он расстарался вовсю. Даже Николаевич имел непривычно растерянный вид, когда вылезал с БТР. Ты же, небось, половину бытовой химии, что я тут добыл, на это дело угробил. Да ты чё, Николаевич, всего три баллончика. Что-то густо уж очень сильно. Не нюхал, как пахнет американская бомба-вонючка. Но думаю, что вряд ли америкосом удастся тебя переплюнуть. Выветрится, сейчас постоит с открытыми люками, повыветрится. Но ничего из проветривания не вышло. Единственное, что помогало нам перенести страшную ванизму – муки журналистов. Они так физически страдали, что это выглядело уже веселым розыгрышем. Тем более, что не сговариваясь, мы делаем вид, что вообще не понимаем, о каком запахе идет речь. Я успел узнать, что звезда, о которой он сейчас находится в Шонке, был достаточно известен как знаток быдла, и многие его статейки пыли именно об этом. «Эй, писатель, если соберешься тут болевать, предупреждай, но блюешь в салоне – набью харю». Не оборачиваясь, заявляет хамским толстым голосом водила. Звучит весомо и убедительно. «Он что, серьезно?» Испуганно шепчет мне в ухо пиглица. «Абсолютно. Он невежественный, невоспитанный человек. Мы его сами опасаемся. Страшный негодяй. Все время кого-нибудь бьет. Даже ногами!» Так же шепотом отвечаю я. Пиглица бледнеет так заметно, насколько это возможно в полумраке БТР. «Я не понимаю, откуда все же берутся все эти плохие люди?» Не унимается она. «А что такое плохие люди?»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 Вот если бы они отрезали ему здоровую ногу, чтобы сделать себе шашлычок, тогда бы я был категорически против. Но это же общепринято, и медицина это святая профессия. Боже мой, боже мой, за что мне эта кара, слушать идиотские благоглупости? Знаете, нет в медицине ничего святого. Обычные люди со своими грешками. Вовсе не ангелы, выполняя свою работу по ремонту человеков. Человеки, в свою очередь, делают так, чтобы подорвать свое здоровье всеми доступными способами, При этом медики чуток более гуманны к окружающим. Да и то не все. Мне попадались и слесаря более чуткие, чем иные медики. И что вообще принято? Резать ногу разуменьше шашлычка? Не передергивайте. Есть же определенные правила, которые делают человека отличным от животных. Ага. И что делать вот вроде бы с человеком, если он сам себе добровольно отказывается от человеческого себе? Если вместо того, чтобы быть человеком, он становится бешеной собакой. Вы сравнили собаку и человека но немножко оскорбил собак, перетерпит. Вы же мне расскажете? Не занимайтесь шутовством, человек не собака. Именно. Поэтому с человека и спрос выше. И к слову, бешеная собака становится такой из-за болезни. Нет ее вины в этой смертельной угрозе, которую она несет. А человек, делая свой выбор в сторону чистого зла, совершенно добровольно и разумен. И потому он страшнее бешеной собаки. Если бешеную собаку можно остановить только выбив из нее дух, то и человека такого можно перевоспитать соответственно. То есть так вот вы, да? За смертную казнь? В некоторых случаях да. Но ведь не вы давали жизнь этим людям, и не вам, и не вашему государству ее отнимать. Будь это люди, может быть я с вами согласился, но если они только подобны людям, внешне, а по сути своей нелюдь до костного мозга. Нелюдь это фэнтези, человек если выглядит как человек, то и внутренний человек. Девица уже так возбуждена, что говорит вовсе не шепотом. «Чушь!» – встревает Надежда. «Тупая, уродская чушь для дебилов!» «Согласен с коллегой, еще как бывает. В Новокузнецке, например, были такие. Про их не доводил слыхать?» «Нет, но это отдельный эпизод, а отдельные эпизоды ничего не доказывают». «А я думаю, что доказывают, хотя бы в том, что в отдельных случаях люди становятся такой нелюдью, что любой зомби мне лично милее и симпатичный». «Я не думал, что медики могут быть такими свирепыми».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 Но контактировать с нами они не рвутся. А в паре случаев резко уходят в сторону, избегая встречи. Совершенно неожиданно что-то шлепается нам на крышу. Серега дергается и лепит длинную очереди с ПКТ. Ушел, сволочь, проворный как обезьяна. И сообразил от очереди вернуться Веселуха, однако. Пытаюсь понять, как мы ехали. Пока прикидываю, валимся в какой-то парк. Спрашивать Вовки неловко. обязательно съехиничает простая душа. Просветление ума наступает, когда вижу павильон метро Пионерская. Это мы, значит, по удельному парку пилили. У метро зомби кучей. Успеваю заметить, что и внутри похож битком. Даже не хочется думать, что творится внизу. Прибавляем газу, и я определенно хренею, увидев несколько эльфов. Мертвых эльфов в причудливой одежде. Причем вроде как у одного из них видны длинные уши. И дальше страшновато окровавленный гном. гном что то есть. С своими вычурными одеждами... Они странно выделяют среди обычных мертвых горожан. Толстая гномиха стоит как тумба. Что за дьявольщина? Тут у черной реки толкиенисты собирались, ролевики. Видно, не помогли мечи. Замечает тоже удивившийся Саша. Ну да, деревянными-то мечами не навоюешь. Николаевич вызывает Вовку. Замедляем ход. Величественное здание военно-морской академии горит. Как-то неспешно, с достоинством горит. Огонь не рвется плотницами, не жрет, торопясь добычу. но Видно, что сгорит все дотла.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 и дав задний ход, рулит ногами, встав на рулевое колесо. Когда вылезаем, оценим его виртуозность. Так многие четко и легковушку не припаркуют. Встречающих набежало много. Николаевич тут же организует разгрузку. Причем по каким-то критериям, часть вещей складывается на площади, часть волокут к нам в караулку, а часть прибирает команда грузчиков, пришедших с хранителем. Мне в этой кутерьме делать нечего. А вот проверить, что у нас там в медпункте, стоит... Нагоняю надежду, идущую туда же. Ну да, живет же там она, спрашиваю, не хочешь ли перебраться к нам. Отвечает сразу: Две медведицы в одной берлоге не уживутся. Лучше я уже здесь. Не очень это здорово. Весь день пациенты заразу всякую таскают. Не очень мне это нравится. Э-я -э, в таких условиях последние годы жила, что это санаторий во дворце, не меньше. Я все-таки. Коллега, давайте прекратим. Я ненавижу бабские общежития. Женщины хороши, поодиночке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 Оказывается мои подчиненные, которым надоел ругань за дверью, ультимативно потребовали спокойствия, пригрозив буянов не принимать. И угрозы выполнили, в чем помог муж одной из них, проработав патрулем некоторое время. В общем все уже накатано. Иду домой и вижу, что найденыш быстро выкатывается из крепости, поспешаю. У ворот сталкиваюсь с Андреем, киваем друг к другу. Сюда прет такой же БТР, как вы пригнали. Решили подстраховать крупнокалиберной машинкой, если будет неадекватным. Подстраховка оказывается лишней. Машина гостей, покрытая нелепым бежными пятнами по зеленому фону, остается под стенкой крепости, а заодно под присмотром нашего агрегата. А трое гостей заходят в Никольские ворота. Одета в серо-голубой камуфляж, характерный для МВД. У двоих зеленый колпаки без забрал, третий гораздо меньше ростом в черном берете. Когда проходит мимо, вижу на спинах надпись ОМОН. Странно. Я почему-то считал, что ОМОНовцы выбираются по росту здоровенными. А этот как-то слишком обычен. Двое тех, что в колпаках? Те да, по росту подходит. Только один сухощавый, жилистый. А другой наоборот, не толст, но крупный в теле. Их как раз останавливает патруль из комендантских. Обменивают с приветствиями. Потом после паузы гости отдают свои автоматы. Замечаю, что и гарнизонный на взводе. Если бы гости рыпнулись... Прилетело бы по ним нескольких сторон. Но гости ведут себя спокойно, демонстративно миролюбиво. «По нашивкам, судя, эти из Бастиона», замечает оказавшийся рядом Павел Александрович. «ОМОН?» «Да, у них база неподалеку, между Новой Голландией и Мариинским дворцом. А как вы съездили?» «Судя по технике и тому, что все, кроме вашего милиционера, вернулись, уже хорошо». «А убыток в виде милиционера считается пустяком?» но мы же знаем, что его там напрягли по основной специальности». Если был бы ранен, вряд ли смог работать А чем то вы таким надушились? Дезодорант с Херсона заменяет запах пота Не в обиду, вам будет сказано Но пот бы предпочтительный Тошнотворная, честно говоря, смесь Пришлось заглушить запах в найденыши Так прозвали БТР Просто внутри было 4 человека А к нашему приходу остался один разожравшийся морф Интересно Да че интересного-то? Видите ли, вы много что видели в ходе своего рейда Конечно, нам любопытно Хорошо, только рассказ будет нудным и скучным. Да еще, видимо, старый нужен. У меня записи на кассетах. Найдем. Как насчет через пару часов? Годится. А в виде ответной любезности ответьте на пару вопросов. Извольте. У вас ведь это штурмгевер 43? Нет, это уже 44. Югославский, под наш патрон. А вы могли бы показать, отличается он от такая или нет? Доктор, вы-то уж могли бы не говорить такой ахинею. Это совершенно разные агрегаты. Разве что бы под промежуточный патрон и по компоновке несколько схожи, причем только внешне. Лучше бы раз увидеть. Ладно, где разборку произвести, а у нас караульни. Разборка наглядна до удивления, когда Павел Александрович отчелкнул пистолетную рукоятку, снял деревянный приклад, куда входила возвратная пружина и разложил затвор и прочие детали. Даже мне стало ясно, совершенно разные машины. Остальные только заинтересованно смотрели на это действие. Бросив на время знакомство с новой мебелью. Нам установили двухэтажные нары и какие-то штукодричины у окон. Все понятно, полагаю. Почти все, кроме одного. Почему не заткнули пасть этим вралем, утверждавшим, что АК – копия штурмгевера? Разок вот так разобрать и всех дел. На этот вопрос ответить никак не могу. Уйти Павел Александрович не успевает. Кто-то деликатно стучит и вваливается в комнату. Тот самый здравяк-аменовец. У него добродушная круглая рожа с носом картошкой И круглыми глазенками Совершенно простецкий вид Только вот глаза с обликом не совсем совпадают Если присмотреться Диссонируют глаза с общим видом Как у медведя Пухлый, пушистый, медлительный А глаза серьезные И не поймешь, что может в следующий момент сделать Здрасте, мне бы с Павлом Александровичем поговорить Это я А что вы хотите? Тут такое дело Я давно интересуюсь фехтованием Особенно мне нравятся двухручники, но по ним мало сведений. У меня создается впечатление, что эти двое моментально опознали друг друга по каким-то видным для непосвященных приметам. Во всяком случае, Павел Александрович даже как-то лицом просветлел. И это не мудрено. Мастера двухручного боя – немцы до да швейцара. Среди благородных это оружие считалось грубым и простонародным. Разумеется, поэтому описаний мало. Вот-вот, у Алифьери всего 6 мулине – А мне кажется, что это слишком скудно, да и у и Сильвера. Алифьерри описывает чуждый вид оружия, потому что у него дан минимум данных. Так, для соблюдения энциклопедического труда. Я лично уверен, что фехтование двухручьем включало ряд приемов характерных и для длинного меча, уж всяко. Колющие удары, удары яблоком, удары крестовиной. И я о том же. Если уж у три триударные точки, то уж двухруч еще более разнообразен. Парочка выкатывается из караулки. Почему-то они явно счастливы, странные люди. Что это они толковали про три ударные точки у калаша? Это, Саш в рукопашном бою, можно бить прикладом автомата, штыком или стволом. Если штыка нет, и концом магазина. При навыке получать шустро и больно. А вот откуда все эти усовершенствования? Нары? Нары пчеловод этот пачник сделал с своей бригадой. Вечером зайдет потолковать, дело у него какое-то. А у окон. В случае нападения щитки задвигаются, а в них части орудейных щитов, броня от пуль, солидно все. Как здорово, а вот ужин когда? Как Николаевич придет, уже готово все. Старшой задерживается. Андрей как-то очень задумчив, успел обмолвиться, что поругался с Демидовым. Тот все гнет стрелять по-пацански, потому инструктор своего ученика, от лица нашего отсутствующего коллектива, вчера нарек чином «озорной рукожоп». Но по-моему нашего снайпера что-то гнетет другое. Его уже успели с снайперской винтовкой с подмоченной репутацией, и он аккуратно разбирает девайс, положив чистую тряпочку. Руки работают сноровисто, но вид у него отсутствующий. Снизу из кухни пахнет невразимо вкусно, с удовольствием бы нажал кнопку или что там нажимали собаки Павлова. А что ты там говорил про сексуальных маньяков, осведомляет Саша. Ему по молодости еще, видимо, интересные тени люди. Вообще, публики почему-то мало интересны нормальные люди. Как раз у нормальных людей жизнь куда как впечатляет. И раньше как раз о нормальных тоже писатели и создавали свои захватывающие романы. Хоть Капитан голова, хоть Эрбинзона Круза, хоть Дети Капитана Гранта. Это сейчас парфюмер, да прочая Бон имеет успех. Хоть как лекарь у мне смешно. Описывающие маньяков интеллектуалы создают совершенно нежизнеспособные ходульные образы вроде Ганнибала Лектора. То есть описывают себя любимых, если бы они этим занимались. А настоящие маньяки Серые убогие личности с убогими фантазиями. У каждого есть какой-нибудь пунктик и шаблон. Как у Тюмана. Черные колготки. И фантазии у них отсутствует, чуя этот диссонанс и состряпали писательницу. Практика в основном инстинкте. А я что говорил? Но интересно, как он мог насиловать, если был импотентом? А он и не насиловал в принятом смысле этого слова. К нормальному половому акту он способен не был чисто физически. Списивцев пытался себе сделать парафинному в члене. По блатным мифам это делает сверхмужчиной, а получил сильное нагноение, член накрылся. Но и потенция это как раз характерно для серийников, сексуалов. вспомню того же Чикатила он тоже не насильник, для них как раз подходит фраза Хрущева «Власть слаще бабы». но ну, а власть над бабой слабой беззащитной, уничижаемой и мучимой, так как только в это гнилых мозгах придумать можно, вот где оргазм. Нет ни одного серийного маньяка сексуала, чтобы он мог похвастаться половой мощью. Они все убогие, вот и изобретают заменные способы. Типа, наверное, имитация полового акта ножом или палкой, как у Печушкина. Типа засунул в рану трупу какую-то фигню, а оргазм, как у нормальных. Слушай, так вот это надо этим либералам, правозащитникам показывать такие случаи, чтобы они так рвались маяка защищать. Саш, ну ты наивен до безобразия. Либералы маяк серийник идеал и предел мечтаний. Для либералов уголовники самые близкие люди, а не одной крови. Но ну и ты залупил!» Элементарно доказывается, жрать нам все равно пока не дадут, но вот для чесания языка – практика. Раньше западная цивилизация была цивилизацией долга, хорошим в понимании общества был тот, кто исполнял долг перед своими родителями, своими детьми, своим городом, церковью, руководством. В пример обычно приводит Ривлин, но те же американцы недалеко ходить тоже блестяще это показывали. Взять хотя бы их безнадежные атаки на устаревших машинах необученными летунами. Отлично подготовленных япов. Послали древние торпедоносов против авианосца. Знали американцы, что не вернутся, а полетели и атаковали бесстрашно. Всех сбили. Ни один не струсил. Сейчас такое можно представить. Да нифига, потому что сейчас Запад создал цивилизацию прав. У людей теперь нет долга, а есть права. Причем долг может иметь границы, а права границ не имеют. Потому что права это разнообразие хотения и прихоти, а хотение безграничны. Типа самурай присягал одному господину и более никому. Ага. Ну а с правами началось это вроде как бы с разумного: право на голосование у женщин, право на свободное волеизъявление, право на свободу слова, а потом понеслось право на брак у гомосексуалистов, право на проведение гей-парадов, право на то, право на все. Аппетит-то во время еды приходит как у старухи с корытом. Потому вот читаешь либеральных литераторов наших, например, Аксенова до да Ерофеева, с таким упоением они описывают палачество, так у них палачи кончают от восторга. что задумываешься? палач это обычный работник, делает свое дело изо дня в день. Ну-ка токарь оргазмирует, обтачивает деталь. Или штукатуре при укладе штукатурки. У палача все же другая работа, в разговор вступает Андрей. Типа мясо, кровь, боль. Да и хирурги не кончают штаны при операциях. И стоматологи этому чужды. Даже мясники и те. Либерал, ни черта в жизни и делавший, ручками, живет в своем мирке, фэнтезийном. Почитали бы Сансона мемуары «Скучная работа по живому материалу», «Человеческий столяр». Так вот, я уверен, вся эта эскалация прав венцом имеет право на безнаказанную убийство для собственного удовольствия. Вот это венец мечтания либералов. Думаешь, потому и маньяков защищают так усердно? Да, идеал либерала – так и уголовник отмороженный, потому что уголовник взял себе право делать то, что хочет, либерал пока законов боится, всех этих мусоров, которые развернуться не дают государству в целом, а вот уголовниками восхищается и боготворит их, но ну, это уж очень. Я лично уверен, что все либералы готовы серийные убийцы, и потому сочувствуют не жертвам, а преступникам, и у меня есть этому свидетельство осязаемое, что руками можно пощупать. И руками тоже, даже ногами попинать. И где? А рядом в скверике у дома политка Таржан стоит здоровенный валун. Мемориальцы наши поставили. Это памятник репрессированным. И что очень характерно, надпись тут замечательная. Узником ГУЛАГа. И что? В чем тут соль? Да в том, что ГУЛАГ это вся система наказаний в СССР с 30 по 60 е годы. Для всех. А теперь прикинь, сколько там было уголощено! Сколько там было с обывательской точки зрения правильно посаженных и наказанных. И палачей вроде Ягода и Ежова, и банальных грабителей, убийц, людоедов и маньяков. Но памятник-то поставлен не невинно пострадавшим, которые тоже за 30 лет-то были, а всем узникам оптом. Тогда что ж либералы начинают так вопить, когда их уголовщина обидит? Чудак-человек. Они же уголовщину своими считают. Когда вор вора обкрадывает, это же по понятиям западло. Эк ты повернул. Да как есть. Именно поэтому либералы так своего государства ненавидит Мешает оно им хотение исполнить. Отсюда непримиримая ненависть к ментам, копам, вертухаям и прочим гадам, из-за которых нельзя безнаказанно хапнуть девочку на улице и три дня неторопливо ее мясничить, пускай слюни от счастья. Отсюда все вопли о свободе и утеснение хонной, что у нас, что в Европе, что в Штатах. Но менты нередко критиковались справедливо. Разумеется, тоже люди, и ничто человеческое, Столкнулся я тут с одним знакомцем-либералом, глухо говорит Андрей, глядя в сторону. И что? Ничего. Что-то не верится мне в это ничего. Темнит Андрей. Ну тормошить его без толку Закончив завтрак, совершенно счастливая Ирка обошла стол и уселась Виктору на колени. Скажи, что ты меня любишь, сказала она, глядя на Виктора сияющими глазами. Вот еще, буркнул Виктор, спихивая из колен. Ну не порт мне праздник, скажи. Да ну тебя отстань. «Ладно, посидишь у меня на консервах с Аланинкой недельку, по-другому заговоришь. К слову, когда мы будем детей заводить?» Виктор поперхнулся. «Ты чего? Какие еще дети?» «Обычные человеческие детеныши. По возрасту нам самое время». Виктор офигел еще сильнее. «Как ты себе это представляешь? Где мы тут с детьми жить будем?» «Вот и я толкую. Пора завязать с этой ерундой твоей и перебазироваться в приличное место». «Да ты совсем крышей съехала». Да. А как ты себе представляешь наше житье? Ну, несколько лет туда-сюда проживем, паршиво проживем. Как это паршиво? Ты ж сама говорил, что тут райское место. Место райское. На да приехать. Ты что, всерьез собираешься тут всю жизнь жить? Чем плохо? Всем. С той шратвой, что у нас есть, через год уже цинга будет. Ты ж первый захочешь Картошечки, лучка, огурчиков. И свежих щей с морковочкой, укропчиком. И чесночок еще, конечно. И жилье в землянке достойно. На такой природе мы быстро радикулитно разживемся. Ладно, посадим лук. У меня семена есть. Витя с определенным недовольством самим собой вдруг почувствовал, что сейчас картошечки бы с огурчиками. Но вся еда выбиралась долголежащая, и картошки тут было не место. Огородик разбивать? Ты, к слову, огородом когда-нибудь занимался? У меня есть книжки, есть инфа из интернета. А я занималась. «Так что книжки твои на растопку хороши. Про баню у тебя тоже, небось, книжки есть». «Есть, и не скаль зубы!» «Как не скаль? Если смех берет, значит ты всерьез собираешься в этой землянке так всю жизнь сидеть, до старости, если доживем, так?» «Так», — по возможности твердо ответил Виктор. Хотя почему-то сейчас его идея как-то померкла и поблекла в ее собственных глазах. «Супер! И огородик разобьем, и баньку из трех досок построишь. Загляденье!» «Чем плохо?» — ощетился Виктор. А всем! Жить надо в доме, огород разбивать там, где удобно, а не посреди леса плясать. Тоже мне Робин Круза нашелся. И мыться в бане нормальной, а не в мисочке кружкой. У аства, если сломается, что делать дальше будем? Зимой, например. Ты знаешь, сколько на зиму дров надо? Я знаю, сама из деревни. Да мы с тобой зимой поубиваем друг друга. Хрен ты куда нос высунешь отсюда по метровому снегу. Значит, как два немытых медведя в одной берлоге шариться будем. И ради чего? Будешь строить тут хутор? Потому как без этого не обойтись. А да, нас люди не дурнее жили. А зачем? Неподалеку Ольховка. Там уже три года, как наша бабка Арина померла. Все дома заколоченные стоят. Мост у них еще в прошлом году развалился. Хрен кто доберется. Помнишь, как мы в июле корячились с бродом? Виктор промолчал. Конечно, помнил. Долго корячились. После этого он и поставил себе на свой уаз отличную лебедку. Теперь ему оставалось только объяснить самому себе, Почему, когда он завяз сегодня, ему эта лебедка в голову не пришла? Второй мыслью. Лишь бы Ирка лебедку эту не вспо. А теперь у тебя и лебедка есть. Так ты через брод можешь ласточкой летать. Кстати, муженёк, что ты ее сегодня-то не использовал? Чтоб тебя. Решил, что нельзя тебе одну оставлять, дуру такой, вот и вернулся. Так ты, милый, я так и подумала. Ирка тут же оказалась снова на вискиных коленьках и полезла целоваться. Э, насчет детей ты брось. «Ну, милый, мы ж состаримся. Представляешь, как страшно будет, если кто один останется. Да и не один, мы тоже надоедим друг друга-то, а дети и нам помощи и забота о нас». «Ага, а им каково будет? Даже и потрахаться не с кем», – ляпнул Виктор. И моментально оценил поднявшуюся в глазах Ирки нехорошую задумчивость. Услышал внутренний голос. «А вот это зря сказал». «Ты прав», – тихо произнесла Ирка. «Ты совершенно прав». Наконец-то является Николай, да еще и не один, с Михайловым и двумя Амоновцами. Дарья заглядывает и тут же командует поставить стол. Это новость, у нас теперь в команде и стол состряпали, аккуратно на полтора десятка человек. Я как-то и не заметил эти доски. А они оказываются столешницей при установке спрятанных под ним упоров. Целиком стенка становится столом. О, плюс этому пачнику, толково сделал, поел, убрал. Нарк на сделал, сделано куда больше, чем нас тут есть. А что интересно, откуда добыли пласты строительного поролона, которые положены как матрасы? А Дункан где? Он же к вам пришел, спрашивает маленький ОМОН ведь. Это вы о ком? Да о нашем парне, кличка у него Дункан Маклауд. С чего это ему так повезло? Маленький ОМОН вздыхает. Это же самый баянистый баян Инета. А поподробнее. Да господи, он реконструктор, обожает железки средневековья, мечник до мозга и костей. Возвращался со сбора каких-то сумасшедших из лени, а он ленивый, не снял панцирь и меч. Просто сверху длинный плащ надел. Зашел в подъезд к себе, а там два нарка с мечтой о дозе. Они ему «Деньги давай!» Он, разумеется, осверепел. Дескать, вот вам вместо денег мужской длинной половой. Ему, естественно, в печени отверткой. А там, собственно, сделанный панцирь, отверткой застряла. Он тем временем выдергивает из ножен меч. Эти два придурка, видя такое дело, падают на колени и в опять на полном серьезе. Пощади нас, Дункан Маклауд. Тогда как раз шел фильм «Горец». Он их повязал и сдал. Сдуру нам это и рассказал на следующий день. Это я читал на Баше, только думаю, что выдумки, заявляет Саша. Ага, выдумаешь такое. Так где Дункан-то? А вон он, руками машет, говорит Андрей, глядя в окошко, что выходит на арт-музей. Смотрим и мы. Омоновец голый по пояс, как-то забавно и грузно пляшет у ворота арт-музея. Действительно размахивая руками над головой. «Он чего, сдурел?» – удивленно говорит высокий омоновец. «Нет, у него что-то в руках», – отвечает Андрей. «Двухручим разжился, точно, сбылась мечта идиота», – уверенно заявляет маленький. «Ну и, в общем-то, не то чтобы уж совсем маленький, скорее так выглядит по сравнению с коллегами». «Верно, он тут как раз с одним из музея об этом говорил», – вспоминаю я. «Мальчики, обед уже остыл», – твердым голосом Дарья заявляет распорядок дня. «На нас, хозяйка, хватит?» – улыбаясь, спрашивает маленький. «На вас хватит». В тон ему отвечает наш кормильца, смерив его взглядом. «Тогда пойду остановлю Дункана». Маленький Шустр вывертывается из комнаты. «Того музейскую, что с ним, тоже захватите!» Вслед ему кричит Дарья. И увидев нашего спросительного взгляда, поясняет. «Мне этот Павел Александрович книжку подарил Максима Сырникова по кулинарии. Вот сегодня все по книжке сделано. Хочу, чтобы он попробовал». Мы еле-еле успеваем разложить этот здоровенный складной стол который Дарья заботливо накрыла чистой синей скатертью. Хотя это не скатерть, а кусок рулона материи. Расставить миски хлеб, водрузить чудовищную кастрюлю из нержавейки и две поменьше, и малированных не такого монструозного размера, когда в двери появляется шустрый омоновец, немного смущающийся Павел Александрович из здоровяк, который действительно тащит здоровенный двухручный меч с пламенеющим клином. Меч торжественно ставится в угол. Причем я знаю, насколько влюбленным взглядом Клядит на эту ковную рельсу детиной замона. Редкая девчушка может похвастаться, чтобы на нее смотрели так обожающе. Э, «Мы не помешаем?» – спрашивает стеснительный сотрудник музея. «Наоборот, я хочу, чтобы вы тоже попробовали, что получилось», – отвечает Дарья. «Разве не вкусно?» – пугается Павел Александрович. «Наоборот, пальчики оближешь». «А что у нас сегодня?» – Николаевич пытается навести порядок. «На первый раз рассольник со снитками, на второй жареной картошкой и тельной закуней. «Обалдеть!» – кратко выражает общее мнение худощавый. «Я тоже ни разу не ел рассольник со снетками, А что такое тельное, и слыхом не слыхивал. И, похоже, не я один». В ознаменовании завершения операции Николаевич вызывает наших в БТР. Оба сундука въезжают во двор. Михайлов в виде одолжения обеспечивает охрану агрегатов своими патрулями трое, сидевших в машинах нашей Вовка, Серега и водителя замона, являются к столу. Чуть раньше приходят из тюрьмы жены наших товарищей с Демидовым. Вот теперь полный сбор. Табуреток у нас маловато. Зато от пасечниковой бригады остались доски, гладко оструганные и легкие. Положенные табуреты, они дают достаточно места для всех. Чуточку тесновато, но уютно. Николач отпускает тормоза, и на стол выставляется водка в том самом холодном виде, который позволяет употреблять ее без судорог и в таком количестве, чтобы было весело и не более. Первым тостом за хозяйку и дам которые ей помогали в готовке этого пиршества, вторым за успехи. Рассольники впрямь оказываются объедением, хотя, по словам Дарьи, готовить его просто –